Глава десятая. Полиглот. Странно. Но несмотря на то, что по ту сторону границы начиналась территория другой страны, на деле же будто ничего и не изменилось. Я убедился в этом воочию, когда, переночевав в небольшой одинокой гостинице, наверняка рассчитанной как раз на таких поздних пташек, как мы, в нескольких часах езды от границы мы впервые увидели территорию Шалихада при свете солнца. Надо сказать, ничего нового не увидели. Все то же самое, бескрайнее поле, лишь где-то в районе горизонта, меняющее цвет. Но на таком расстоянии даже трудно было сказать, что именно это был за цвет. Всё та же дорога стрелой рассекала поле, уводя куда-то прочь. все те же растения, все тот же воздух, все те же мошки в воздухе. Честно сказать, я был разочарован. Почему-то воображение рисовало резкую смену окружения при пересечении границы. Почему-то казалось, что граница — это нечто большее, чем просто проведенная по Земле линия. В смысле, больше, чем проведенная по Земле линия усиленная магией. Граница — это звучит загадочно и немного пугающе, словно бы место, в котором встречаются два совершенно разных мира. И только та самая линия на Земле мистическим образом удерживает два мира от полного коллапса или, наоборот, слияния в один. Хрен мне, что называется, нарыла. Опять. «Не переживай», — успокаивала меня Тора. Еще увидишь различия, особенно в городах». «Была тут?» — живо заинтересовался я. «Нет», — Тора покачала головой. «Но видела изображение». «Стало быть, до городов нам придется добираться своим ходом, без всяких порталов?» — вздохнул я. «С чего ты взял?» — сощурилась Тора. «Тогда в храме, прежде чем открыть портал в мой домик, ты вот так внимательно изучала...» — я пожал плечами. «Я просто сложил два и два и пришел к выводу, что портал ты можешь открывать либо туда, где ты уже была, либо туда, где видишь глазами. В общем, в такое место, о котором у тебя есть визуальное представление». «А ты не дурак», — поджала губы Тора. «Молодец, все правильно понял. Да, я не могу открывать порталы в города Шалихада». Но не беспокойся. Там обязательно есть свои транспортные маги. Так что, если нам понадобится быстро переместиться из города в город, такая возможность у нас будет. А они не... Ну, я же демон. В смысле, внутри меня демон. Не поймут? Хороший вопрос, Тора задумалась. Об этом я как-то не подумала. Впрочем, я же справилась с этим. А транспортные маги намного опытнее меня. Они половину жизни делают это. Некоторые целые караваны кидают. Такие вообще не заметят трудностей. Думаю, это не такой риск, чтобы не пользоваться их услугами. В конце концов, демон в тебе спит так... В самом худшем случае магу просто будет тяжелее. А в конечной точке портала его уже не будет, и он не потребует объяснений, если вдруг ему станет плохо. «Дай желание выяснять, почему ему поплохело, думаю, не появится вовсе», — хикнул я. «Когда тебя выворачивают наизнанку, мысли о демонах должны появиться в самую последнюю очередь». «Точно», — кивнула Тора. «Так что злоупотреблять транспортными магами не будем. Но и совсем забывать об их существовании тоже». На том и порешав, мы продолжили путь по уже знакомой дороге. На второй день пейзаж наконец-то начал меняться. Как-то незаметно бескрайние поля становились все беднее и беднее на растительность и богаче на камни. Ветер, неминуемо преследующий путешественников на плоском рельефе, с каждым часом становился все более сухим и колючим, Будто пытаясь соревноваться в этом с редкой местной растительностью, тощий, темно-серый, полумертвый, стал появляться песок. Сначала редкими очагами и струйками, словно щупальцами медузы, осторожной медузы, щупающие пространство перед собой, после уже в намного большем объеме. К вечеру второго дня мы ехали уже практически по пустыне, периодически теряя из виду дорогу под наслоениями желтого мелкого песка, скрипящего под копытами. И, честно говоря, Пустыня выглядела крайне неуютно. Я бы, может, еще нормально воспринял песчаные барханы в три моих роста высотой, висящие над головой палящее солнце, в общем, такую пустыню, какой привык ее видеть на фотографиях и в фильмах. Но здесь была совсем другая пустыня. Сухая, потрескавшаяся земля с торчащими из нее редкими деревьями, выглядящими так, словно в них сначала ударяла молния, а потом они долго-долго горели. И вездесущее прикатеполе шуршанием перебегающая дорогу с завидной периодичностью. Всех животных — три ящерицы, застывших на камнях, как памятники самим себе, до да змея, метнувшаяся из-под копыт моей лошади и причудливым зигзагом ушуршавшая в какую-то трещину. Как это ни странно, но песка в этой пустыне было не очень много. Он встречался редкими, хоть и огромными пятнами. И, конечно, не шло и речи о каких-то там барханах. На совершенно ровной плоскости любой бархан неминуемо осыпался бы и был бы растащен озорником ветром. «Пустыня большая?» — спросил я у Торы, когда наблюдать за меняющимся окружением надоело, потому что оно перестало меняться. «Примерно половина шарихада это обсидиановая пустыня», — охотно ответила Тора. Еще четверть — другая пустыня, желтый малыш. Их разделяет горный хребет под названием Когти Грифона. Оставшаяся четверть — зеленые леса». Там сосредоточено основное сельское хозяйство страны». «А мы сейчас по какой пустыне едем? По обсидиановой?» «Это еще не пустыня», — удивлённо посмотрела на меня Тора. «Обсидиановая пустыня — это настоящие горы песка. А здесь так, редкие клочки». «А почему она обсидиановая?» «Говорят, там есть места, в которых лежит особый песок, черный, как обсидиан. Сама не видела, так что утверждать не берусь». «Романтично», — мыкнул я. «Надо будет посмотреть». «Водят у вас тут экскурсии?» «В пустыне нет», — усмехнулась Тора. «Это вообще-то опасное место, в котором погибнуть проще, чем в Андраде, на городской улице ночью. Экскурсии водят по городам, в пустыню выбираются только совсем отчаянные искатели приключений, ну или подготовленные экспедиции, хорошо понимающие, что они делают, и обязательно с транспортным магом в составе, чтобы выдернул их в случае чего». «Ну, тогда обойдусь без экскурсий», — вздохнул я, на что Тора снова хмыкнула. «Да нет. Как раз ты-то посмотришь все, что пожелаешь. Нам с тобой по пустыне предстоит помотаться как следует. Это еще почему?» «А как, по-твоему, где и безликие похоронили копье демона, а? Если в Андраде почти половину страны занимали леса, и гробницы устраивали именно там, в на то, что лес со временем скроет все следы. Угадаешь, где устроены гробницы Шалихада?» «Ты умеешь испортить настроение», — тихо сказал я представляя себе предстоящий объем поисков это же как иголку в стоге сена искать немного проще тора покрутила рукой все таки пустыня на большей своей площади равнина поэтому любой объект резко выделяется на ее фоне а с чего ты взяла что безликие строили гробницы так же как вы со свистелками и перделками может они просто в песок копье закопали нет ты что ненадежно ну на глубину пяти этажей закопали взорвался я «Откуда ты знаешь, что они сделали не так?» «Может и так», — Тора безразлично пожала плечами. «На самом деле это совершенно не важно, потому что мы все равно не имеем ни единой зацепки, где искать». «И что ж ты планируешь делать?» «Вообще я надеялась на тебя», — призналась Тора. «Что?» — не понял я. «А я тут при чем? «Я думала, что части демона, ну, вроде как, притягиваются друг к другу». Тора отпустила поводья и ладонями показала, что имеет в виду. Что ты почувствуешь, если окажешься рядом с копьем? «Пока что я чувствую только подступающий голод», — буркнул я. «Возможно, это из-за зелья», — вздохнула Тора. «Потому что ты должен чувствовать копье. Части демона жаждут объединения». «Откуда ты знаешь?» «Если бы не жаждали, то и не объединялись бы. Дай им такую возможность». «Даже если и так, это не доказательство твоей теории о том, что я должен чувствовать копье. Как это, блин, вообще чувствовать какую-то вещь? «Понятия не имею. Откуда мне знать? Вот ты и скажешь, если почувствуешь». «А до этого мы что будем делать?» «Для начала доедем до города». Тора пристала в стременах и приложила к голове руку на манер козырька. «Осталось чуть-чуть». «Не знаю, как она смогла что-то там разглядеть на фоне закатывающегося и от этого парадоксально слепящего солнца, но через пару часов, уже в темноте, мы действительно подъехали к высокой, сложенной из песчаного цвета блоков, городской стене. «Это Стандан, пограничный город», — тихо сказала Тора. «Трепещешь?» «Трепещу», — Так же тихо и совершенно честно ответил я. И трепетать было отчего. В ночной тьме пустыни Стандан выглядел настоящим чудом. Высокие белые граненные шпили каменных башен, словно бы подсвеченные мощными прожекторами снизу вверх, Сверкающие в лучах явно искусственного белого света полусферические крыши, выложенные бликующей плиткой, все, что было видно из-за крепостной стены, выглядело как кусок картинки, как один из тех городов и нового мира, что, по словам некоторых свидетелей, можно разглядеть в северном сиянии. Совершенно нереальным, невозможным, немогущим существовать в краю трескающейся от жары земли и высохших деревьев. Город жил даже ночью. Из-за стены доносился хоть и тихий, но вполне отчётливый гул сотен голосов. И даже стража на городских воротах не спала. Да и сами ворота были открыты, будто бы на дворе никакая не ночь, а самый, что ни на есть разгар дня. Впрочем, для стражи оба времени суток, судя по всему, являли собой знаменитую аксиому Эскобара, благодаря трем каким-то мощным источникам белого, явно искусственного света, настолько ярким, что их даже рассмотреть толком невозможно было, на площадке перед воротами было идеально светло. Настолько идеально, что объекты, попавшие в этот свет, будто бы даже переставали отбрасывать тени. Нет, стоп. Тени и правда пропадали. Ни у одной из трех торговых элег, что досматривались перед нами, не было тени. Не было их у людей, сопровождающих груз. И что-то мне подсказывало, даже если прямо тут разбить навес из простой ткани, Растянутые на четырех палках, даже под ним не будет тени. Чудеса, да и только. Судя по всему, для здешней стражи выражение «скрываться в тени» было не просто фигурой речи, а самое, что ни на есть горькой правдой. Сами стражи тоже были чудеса ей некуда. Имея представление о Шалихаде только по рассказам Торы, я ожидал увидеть некий аналог японской культуры с их бумажными домами, оскаленными масками, небольшим ростом среднего представителя расы и, конечно, узкими глазами. Но нас встречала полдесятка рослых крепких мужчин вполне привычной наружности, разве что глаза чуть глубже посажены, и погуще. У каждого была борода, у кого-то модная Тони Старовка прямиком из ближайшего барбершопа, у кого-то, наоборот, моток колючей проволоки по пояс, за которым даже возраст носителя определить было решительно невозможно. Одеты все были одинаково. В небольшой легкий пластинчатый доспех с коротким рукавом все из тех же тонких пластин, поверх которого безрукавка из тонко выделанной кожи с каким-то теснением. Ноги посередину бедер прикрывали пластинчатые поножи поверх изумрудно зеленых как раннее весеннее листва, матерчатых штанов, заправленных в высокие, почти по колено кожаные сапоги с тонкой платформой на пятки. Голова каждого стражника была замотана зеленым же платком на манер тюрбана из которого торчал железный шишак легкого шлема, не скрывающего лица, а свободный конец тюрбана свисал с плеча, как длинный шарф, почти по колено. Не удивлюсь, если во время песчаных бур стражники заматывают лицо, оставляя только узкие щелочки для глаз. Вооружен каждый стражник был длинным, изогнутым мечом в ножнах на поясе слева и коротким луком в налочи, одновременно исполняющим функцию колчана на бедре справа. Еще за спиной каждого стража висел небольшой, с полметра в диаметре круглый щит. Нет, это явно не самураи. Скорее уж, сорцины какие-то. Когда последняя телега скрылась за стенами города, стражи обратили внимание на нас. Один из них, тот, что с модной бородкой, подошел и обратился ко мне. — Светлой ночи! Что привело Шалихат? Я беспомощно глянул на Тору, не зная, что ответить. — Простите. «Мы не говорим на шали», — вмешалась Тора. «А мой спутник вообще плохо разговаривает. Давняя травма». Страж без вопросов повернулся к ней и повторился те же слова, что задавал мне, только слегка перефразировав. «Светлой ночи! Зачем прибыли в шалихат?» Походу, женщины тут не сильно в почете, раз в разговоре с ней страж ведет себя явно грубее, чем когда обращался ко мне. Впрочем, Тора не обратила на это внимания и ответила, как ни в чем не бывало. «Путешествуем. Мы странствующие артисты. Зарабатываем тем, что даем представления в городах и пересказываем истории, услышанные где-то в других краях». «Хорошо», — кивнул страж. «Напоминаю вам, что в городе двигаться на лошадях можно только если это э, повозка, либо если имеется особое разрешение. Всем прочим, полагается вести лошадей руками». Шелихадец изъяснялся как-то косноязычно, постоянно делая паузы между словами, будто вытягивая их, сопротивляющихся из собственного лексикона за хвосты. Словно он говорил на каком-то плохо знакомом языке, или, вернее сказать, на языке, который он условно знает, но вся практика ограничится занятиями в школе, половину из которых он прогулял. Примерно так же я объяснялся с одним американским туристом, который отбился от группы и пытался выяснить, как ему пройти в его гостиницу. И это при том что я учил английский 13 лет и думал, что я его знаю». оружие есть?» — снова поинтересовался страж. Тора с улыбкой развела руками и побрецала сидельными сумками, показывая, что даже если бы и было, то деть его было бы некуда. «В городе запрещено! Оружие длиннее локтя!» — кмурясь выдавил из себя страж. «Напоминаю!» «Спасибо!» — включив очаровательную дурочку, прощебетала Тора. «Мы можем проезжать?» Проезжайте! кинул страж, махнул куда-то себе за спину и отошел. Решетка, перекрывающая въезд в город, шустро поползла наверх, открывая путь. Мы тронули лошадей, и когда отъехали достаточно далеко, чтобы нас точно не услышали, я обратился к Торе. «Шалихади тоже женщин не держат за людей?» «Почему не любят?» — не поняла Тора. «И что значит «тоже»?» «Ну...» — я задумался, пытаясь подобрать слова так, чтобы она меня поняла правильно. В моем мире есть похожие, ну, как минимум с виду, похожие страны. Иран там, Пакистан, еще какие-то. Так вот, у них там в порядке вещей, что женщина вообще не считается человеком. Она как бы приложением к мужчине идет. Не может работать, не может иметь собственного мнения, ни на что не претендует и постоянно всем все должна. Бред какой-то, фыкнула Тора. Нет, здесь не так. Просто здесь принято незнакомым мужчинам обращаться к другим мужчинам, а женщинам, наоборот, к женщинам. Ну, то есть, если бы там была стражница женщина, то она бы сразу обратилась ко мне, а не к тебе». «Тогда почему он все же говорил с тобой?» «Потому что я ему сказала, что ты не говоришь. Ты же слышал?» — закатила глаза Тора. «Правила шелихада не запрещает мужчине разговаривать с женщиной. Да и не правило это, а так традиция скорее». «Тогда почему он так странно с тобой разговаривал, будто бы через силу?» «Ну так не родной же язык, надо думать», — пожала плечами Тора. Он андратский наверняка знает на уровне школьника. Да и тот только потому, что является стражем пограничного города, через который постоянно проходят караваны андратских торговцев. Он наверняка знает еще с полдесятка языков, но все крайне плохо. Постой, я нахмурился. Так он говорил на андратском? Ну, когда я ему сказала про андратский, он перешел на андратский. Тора удивленно подняла на меня глаза. А к тебе он по привычке обратился на шали. Ты что, не понял этого?